Я стоял, моргая от удивления. Ну, все нормально, потряс головой Джон. Я прекрасно знаю, что за фрукт это тыниго. Он хороший мальчик, но его добрые качества спрятаны под слоем лени, глупости и самодовольства. Он оборвал себя. Ладно, это не важно. Я здесь по важной причине. Я наконец заговорил.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 «Ты знал? Про меня и маму?» Он улыбнулся и впервые показался мне не таким печальным. «О да, я знал. Но твой секрет в безопасности. Кстати, есть еще один человек, который знает. Он мне и сказал...» «Привет, Альфи!» Проскрипел другой голос, и я подскочил на диване. В углу, в тени, сидел сгорбленный человек, которого я не заметил, когда вошел, но этот человек все время находился в комнате. Он был очень старый, морщинистый, с растрепанными седыми волосами и дрожащим подбородком, но острый взгляд говорил, что ему еще очень далеко до старческого слабоумия. Тряся головой, на меня смотрел тот, кого я некогда считал своим последним другом. Джек МакГонагал